Интерлюдия Зиберту часто говорили, что у него венский акцент. Он появился у маленького Эрвина после частого общения с друзьями отца, среди которых было много австрийцев. Эрвин родился в Одессе между двумя революциями семнадцатого года в семье потомков немецких колонистов. Дома бабушки и дедушки разговаривали с внуками на немецком. Поначалу малыш Эрвин рос двуязычным, Но в друзьях у Эрвина, кроме русских, были дети из греческих, еврейских, болгарских и румынских семей. И он в детских играх легко осваивал новые языки. К тому моменту, когда его приняли в пионеры, он был уже настоящим полиглотом. Дядя, заменивший эрвина отца, помощник капитана на торговом корабле, заметив успехи Эрвина в языках, начал давать ему уроки английского. Отец Эрвина до революции состоял в партии анархистов-максималистов, но во время Гражданской войны вступил в РСДРП-Б, воевал в бригаде Котовского. Григорий Иванович Котовский. 12 июня 1881-6 августа 1925 Российский революционер, советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны. Сделал карьеру от уголовного преступника в Российской империи до члена союзного украинского и молдавского циклов. Член Реввоенсовета СССР. Легендарный герой советского фольклора и художественной литературы. Убит Мейером Зайдером. Причины до сих пор до конца не выяснены. Когда на Украине отгремела гражданское отец не смог свыкнуться с мирной жизнью и уехал в Германию помогать немецким спартаковцам делать революцию. Союз Спартака Марксистская организация в Германии начала 20 века. Во время Первой мировой войны призывал к мировой пролетарской революции. В январе 1919 года спартаковцы и независимые социал-демократы объявили всеобщую забастовку и подняли восстание – но в ходе столкновений с правительственными войсками оно было подавлено. Многие спартаковцы впоследствии вступили в КПГ, Коммунистическую партию Германии. В 21-м году в одной из стычек с германской полицией он был убит. Семья узнала об этом только через год от приехавших товарищей отца. Одесса, портовый город, И все пацаны в обязательном порядке существенную часть своего времени старались проводить у причалов. Как-то, увидев затруднение сотрудника порта в общении с иностранными моряками, Эрвин пришел ему на помощь. После этого случая подростка полиглота начали приглашать в дирекцию порта для помощи с переводом. И в 16 лет, по окончании восьмилетки, Эрвина сразу взяли работать в порт переводчиком. Уже работая переводчиком, он попался на глаза пограничникам. Начальник заставы, отвечавший за режим в международной части порта, безостенчиво пользовался услугами внештатного переводчика в обмен на разрешение подростку заниматься вместе с пограничниками огневой и тактической подготовкой. И когда в начале 1936 года Эрвина призвали на срочную, у военкома не было проблемы с решением куда, в какие войска отправить служить языкастого призывника. Пограничные войска. Год службы на границе с Эстонией обогатил лингвистический багаж красноармейца Зиберта эстонским языком. А летом 1937-го Эрвину предложили приказали, и он поехал учиться на командира в пограничное училище. В июне 1940-го лейтенант Эрвин Зиберт прибыл к месту службы на заставу на новой советско-германской границе. Спокойная служба вдали от погранпереходов прерывалась иногда увлекательными погонями за контрабандистами. С начала 1941 года через границу стали пытаться под видом контрабандистов ходить и шпионы-диверсанты. В апреле наряд, возглавляемый лейтенантом, задержал очередного ходока через границу. Ходок оказался каким-то жутко интересным для начальства типом, и его сразу увезли в Минск, а на 1 мая на торжественном построении в честь праздника приехавший на заставу командир погранотряда вручил Эрвину петлицы с тремя кубарями. Еще через неделю старший лейтенант Эрвин Зиберт стал заместителем командира заставы. Рассвет 22 июня Эрвин встретил, как и все пограничники на западной границе по приказу Наркома внутренних дел в окопах. Начало войны не было для погранвойск неожиданностью. Неожиданностью стало в Белоруссии и Прибалтике отсутствие помощи от армии. Под военным планом, через четыре часа после начала войны, передовые части первого эшелона должны были прийти на помощь погранзаставам, а через сутки пограничников должны были совсем сменить и отвезти в тыл. Но где-то части РКК пришли сильно позже, а где-то вовсе не пришли. Застава Зиберта повторила судьбу большинства погранзастав на западной границе. Артобстрел с другой стороны Буга развалил пустое здания заставы. Личный состав к этому моменту уже часа четыре, как сидел в окопах. Первый бросок немецкой пехоты через границу отбили. Огонь немецкой артиллерии по позициям защитников границы. Снова атака. Снова отбили. Пограничников достаточно для охраны границы. для ловли контрабандистов и шпионов-диверсантов, но слишком мало, когда через границу прет пехотная дивизия. Застава билась до вечера. Командир заставы погиб, командование принял Эрвин. Стрелковая бригада, которая должна была сменить пограничников, не пришла. А немцы, плюнув на упрямых русских, не желающих сдаваться, обошли заставу и ушли на восток. Ночью немцы на заставу не лезли. Шум боя был слышен, но где-то далеко на востоке. Телефонная связь не работала, на вызовы по радио никто не отвечал. Посланные в ближайшие части связные не вернулись. Посланный по погранотряд связной вернулся, принес нами отряда, и известие, что отряда больше нет, все сгорело, разбито, кругом только убитые. Утром опять начался бой. Подошел второй эшелон немцев. Артобстрел, атака. Артобстрел, атака. Авианалёт, артобстрел, атака. К вечеру на немецких позициях послышался шум танковых моторов. В строю осталось 15 бойцов и Эрвин с Мамлеем Фаттаховым. Патронов штук по 5 на нас. Старший лейтенант Зиберт принял решение отходить. Отступление по лесам Белоруссии к Минску. Стычки с немцами. Потери Встреча с другими окруженцами. Когда вышли в окрестности Минска, в группе осталось 9 пограничников, но Эрвин присоединил к группе еще 17 бойцов, встреченных по лесам, и двух сбитых летчиков. Под Минском наткнулись на остатки танкового полка. От них узнали о том, что в Минске уже давно немцы. Вместе с танкистами еще через неделю удалось догнать откатывающийся фронт. Проверку прошли быстро. за день полтора и снова в бой командиром стрелковой роты знамя по гранотряда осталось с ними не принял его на штаба полка мол другой наркомат вот появится серьезный начальник из нквд ему издадите вязьма опять окружение опять долгие дни и ночи остатки полка пробираются прорываются к своим вышли Из пограничников его заставы с ними не вышел никто. Проверка документов. Какой-то дебил-комиссар, увидев его документы, встрепенулся, выхватил ТТ, назвал немецким шпионом, диверсантом и предателем и получил перелом челюсти и двух ребер. Утром – трибунал. За нападение на полкового комиссара в боевой обстановке, да если у тебя немецкие имя и фамилия, в 41-м, когда у многих и так нервы расшатаны, «Однозначно расстрел. И некому слово доброе за тебя замолвить. И расстреляли бы, если бы не случайность везения. Ночью с другой частью окруженцев на позиции того же полка вышел мамлей фаттахов который вынес на себе знамя погранотряда. Есть кому слово замолвить и подтвердить твое честное имя. Расстрел отменен, но нельзя безнаказанно бить старших по званию». И Зиберт отправляется на передовую в стрелковую роту. Оборона Москвы. Контрнаступление под Москвой. Младший сержант Зиберт с ранением ноги попадает в госпиталь. Весна. Попал под Харьков. Не повезло. Опять ранение. Пуля прошла под ключицей. Повезло. В госпиталь отправили до немецкого контрудара. Госпиталь в Махачкале. Выписан. Оборона Кавказа. Замкомандира разведвзвода старший сержант Зиберт. Успешный выход в тыл к немцам. Приволокли немецкого полковника с портфелем серьезных документов. Взводный получил красную звезду и стал ротным. Взвод у него принял Мамлей Зиберт. Немцы прорываются в горы. Рядом только их рота и остатки штаба полка. Бой за перевал. Продержались. За тот бой Эрвин получил ЗБЗ и второй кубарь в Петлице. Потом Кизляр, Тихорецк, Ростов. И вот он на пути в Крым. 17 декабря 1941 год. Город Мариуполь, станция чонгар Зиберт не сразу последовал совету унтер-офицера. Сначала колонна проехала мимо подъездных путей железнодорожного узла, прокатилась вдоль корпусов металлургического завода, заглянула в порт. Там Эрвин непринужденно поболтал с каким-то чиновником из дирекции порта. Чиновник любезно рассказал офицеру организации ТОТТО о примерной номенклатуре и количестве запасов на складах порта. После этого разведчики все же заглянули на сам вокзал, где быстренько перекусили. и, подходя к оставленной под присмотром одного бойца техники, все же столкнулись с комендантом Мариуполя. Тот стоял с еще двумя младшими офицерами возле Мерседеса и откровенно пялился на него. Стоявший рядом с комендантом обер-лейтенант увидел подходящую к ним группу и окликнул своего начальника. Тот обернулся. «Герр Айзенслайтер Шпеер, полагаю?» «Да, господин майор». «Хорошая машина у вас». «В наших краях и не встретишь?» «Машина действительно хороша. Из Праги без единой поломки сюда доехал. Спасибо дяде за подарок. Вот все хочу от дарок ему приобрести. Да никак не могу придумать, что». «А дядя, позвольте, у вас кто?» «Дядя у меня Шпеер». И Эрвин добавляет с легкой извиняющейся улыбкой. «Министр вооружений». комендант что то такое заподозривший когда получил доклад с поста на въезде в город получив подтверждение своих умозаключений подобрался встал по стойке смирно и выдал позвольте представиться гершпер комендант мариуполя майор михаэль рад знакомству гермайор улыбнулся эрвин комендант напомнил ему посаженного за воровство кладовщика с одного из складов одесского порта такой же пухленький розовенький Глазки чуть на выкате. Надолго в наши края? Нет, мы уже собрались уезжать. Поручение министра надо исполнять быстро и в срок. Когда весь Фатерланд напрягает все силы в борьбе с жидобольшевиками, не гоже нам, простым солдатам Рейха, пребывать в лености. Не удержавшись, Зибершпеер перешел на лозунги. Но я все же хотел бы предложить вам отобедать. При здешнем ресторане я держу личный салон. К сожалению, я вынужден отказать. Уже завтра я должен быть в Крыму. Ну, это не проблема. Как раз через два часа в Крым отправляется литерный поезд, три платформы для вашей техники там найдется, и я прикажу прицепить к поезду спальный вагон. Так что будете в Крыму уже сегодня вечером и доберетесь с комфортом. Ну так что, убедил я вас? Пойдемте, пойдемте, гершпер У меня замечательный повар, и ваших людей достойно накормят. Эрвин был заинтригован, комендант начал ему напоминать перекупщика с привоза, и разведчик решил разобраться в мотивах радушного коменданта. Вернулись в ресторан. Бойцов оставили с помощниками коменданта в общем зале, а Зиберт и майор прошли в шикарно обставленный отдельный кабинет. Почти сразу появился еще один лощеный молодящийся тип в штатском лет 50 Комендант представил его как директора торгового порта. Под действительно хорошую закуску и французский коньяк пошла беседа под халимаш. Немцы очень хотели произвести впечатление на родственника берлинского небожителя. Сначала Эрвин думал, что его сейчас будут просить о том, чтобы этих достойных людей перевели из этой дыры в рейх. Но новые знакомцы, к удивлению Зиберта, оказались не так просты. Разговор шел о подрядах от организации ТОТТО, о поставках сырья и товаров в Рейх, о поиске покровителя и готовности достойно отблагодарить Эрвина и о достойной доле в прибылях проекта для покровителя. Эрвин, не единожды присутствовавший на торговых переговорах, когда работал в порту переводчиком, заинтересованно поддерживал беседу. Подводя итог... Эрвин выразил свое удовольствие от знакомства с такими приятными деловыми людьми. Намекнул им, что и у него самого для них, скорее всего, будет деловое предложение, которое он сформулирует, когда вернется из Крыма. На том и закончили приятное общение. Выйдя на перрон вокзала, увидели поданный к первой платформе состав. Весьма примечательный состав. В голове дымил «ФД», весьма редкий у немцев «Локомотив». ФД. Феликс Дзержинский. Заводское обозначение 1П. Первый тип паровоза. Прозвище Федя, Федюк, Феликс. Советский магистральный грузовой паровоз, производившийся Луганским, Ворошиловградским паровозостроительным заводом с 1931 по 1941 год. ФД обслуживал важнейшие грузовые направления, увеличивая их провозную способность за счет повышения веса, и особенно технической скорости движения грузовых поездов. Являлся одним из мощнейших советских серийных паровозов и имел среди них самую высокую силу тяги. Вес поезда для данного паровоза – более 2500 тонн, при весе вагонов – 20-25 тонн, получается состав из более чем 100 вагонов. Время в пути без дозаправки – до 8 часов. пожалуй, самый лучший и мощный из магистральных паровозов в СССР. Красная армия при отступлении смогла угнать большинство этих локомотивов, и немцам в трофей достались буквально единицы. Можно сказать, что по здешним меркам только такой паровоз и был достоин перевозить лимузин Зиберта. За паровозом вытянулось два десятка крытых товарных вагонов и 50 пустых платформ. На последние три Бойцы Зиберта с помощью железнодорожников крепили «Мерседес» и бронеавтомобили группы. Последним в составе стоял шикарный пульмановский вагон. «Вагон салон На нем ездил начальник сталинской железной дороги Красных. Поезд литерный, пойдет без остановок до Чангара. Там будет остановка. На ней сможете сойти или дальше с поездом доехать до Евпатории», — пояснил комендант. «Для вашего дяди я, к сожалению, не смог бы так быстро подготовить подарок, но для вас подарок лежит в вашем купе». Носем мило распрощались. Эрвин зашел в вагон, и поезд тронулся. Вагон действительно был хорош. Одно двухместное, два трехместных купе, размерами поболее стандартных, и салон с баром и столом для совещаний и банкетов. Подарком... оказались шикарный старинный отделанный серебром дорожный НССР и ящик Хеннесси XO. Бойцы группы выглядели несколько ошалевшими от такого развития событий, а Эрвин одесской чуйкой чуял, что ухватил ниточку, которая вполне возможно сильно поможет и группе разведчиков, и планам полковника Брежнева. Состав действительно весьма резво пробежал весь путь до Крыма, только один раз притормозив на каком-то разъезде. Еще до захода солнца поезд остановился на станции Чонгар. Платформы с машинами остановились возле дебаркадера, и бойцы, не дожидаясь помощи путейцев, начали сгружать технику. Путейцы шустро отцепили все платформы от состава. ФД был быстро загружен углем и водой, после чего, дав прощальный гудок, укатил оставшиеся при нем товарники в Евпаторию. На станции никто не проявил интереса к группе, и разведчики, несколько удивленные невниманием со стороны местных властей, решили самостоятельно искать ночлег. На выезде со станции поймали татарина-полицая и по его совету заселились в пустующий дом на окраине. С чердака дома немного просматривались подъездные пути станции. Эрвин весь вечер пытался связать все нестыковки сегодняшнего дня. Встреча и беседа в Мариуполе, странный поезд, зачем-то оставленные на заштатной станции платформы. Это мало походило на выверенную работу германской государственной машины и очень напоминало темы и мутки одесских контрабандистов и перекупщиков. 18 декабря 1942 год. Станция Чонгар. Утром Эрвин решил сильно не спешить, дать своим бойцам подольше поспать отдохнуть. Время позволяло. Потом думал покрутиться возле станции и после этого уже принимать решение о дальнейшем маршруте. Но судьба или случай преподнесли сюрприз прямо на блюдечке с голубой каемочкой. Блюдечко было с такой огромной удачей, что целиком ее рассмотреть Зиберту удалось далеко не сразу. Боец, бдевший на чердаке, доложил, что часть платформ утянули на уходящую куда-то в сторону ветку татары с помощью валов и лошадей. Еще одна непонятка. Решили проверить. по Погрунтовки, идущие рядом с путями, выдвинулись вслед за платформами на конной тяге. Километра через два на узкой дороге встретили арбу, влекомую двумя ослами и везущую две 200-литровые бочки. Дедок Татарин, погонявший ослов, засуетился, пытаясь убрать арбуз дороги, но ослы встали, как вкопанные. Спешились, рыкнули на деда, судя по запаху, в бочках свежезалитый бензин. Там дальше бензозаправка? Перепуганный Татарин верещал. Его заставили, что в бочках не знаю, всегда так было, он честно расплатился за бензин, обер-лейтенант разрешил. Мы всегда ему помогаем. И помогаем вермахту. Там дальше с километров в балке склад. Сын там работает. Охранником-грузчиком. Интересно. Арбу, Татарина и Ослов с дороги. Едем дальше. Железнодорожные пути спускается в обширную балку, поросшую по верхам раскидистыми южными деревьями. Грунтовка идет туда же. Балка изгибается. За поворотом. Охренеть! Над обрывыми берегами балки натянуты тросы, на них маск-сеть. Балка перегорожена забором из колючки, на грунтовке, прижавшейся к железнодорожным путям, шлагбаум. За колючкой здоровенный склад ГСМ. платформа уже загнана на склад, и на них грузят бочки. К шлагбауму спешит обер-лейтенант. Вблизи он чем-то неуловимо напоминает мариупольского коменданта и выглядит очень напуганным. Зиберт берет инициативу в свои руки и начинает наезжать на обер-лейтенанта. «Что за бардак? Почему татары воруют бензин? Что это вообще такое?» Тот еще больше пугается, начинает путаться в показаниях, предлагает Герру-майору пройти к нему в вагончик, где он все ему разъяснит. В вагончике начальник склада, сбиваясь и потея, пытается всучить Эрвину взятку. Чем только раззадоривает Герра-майора. Долгие пляски вокруг да около. Вдруг, услышав ссылку Зиберта на коменданта Мариуполя, обер-лейтенант немного успокаивается. Выясняет, что гер-майор приехал вчерашним поездом из Мариуполя. И, совсем успокоившись, выдает информацию, от которой у Эрвина чуть челюсть не отвалилась. Нацистская Германия, несмотря на сильное влияние государства на экономику, оставалась капиталистическим государством. Интересы фирм и компаний не всегда совпадали с интересами Рейха. И, естественно, были люди, хотевшие удовлетворить свой интерес, не всегда согласуясь с законами Рейха. Война, оккупированные территории, невозможность моментально установить железный немецкий порядок. Есть возможность навариться в мутной водичке. А если вспомнить, что в странах Черноморского бассейна издревле живет и развивается культура контрабанды, то можно было бы удивиться, если бы не нашлись люди, решившие подзаработать и в это непростое время. Склад ГСМ числился за 11-й армией вермахта. Как-то советская авиация бомбила станцию Чонгар и в документах по ошибке или намеренно указали, что склад уничтожен. Пал Севастополь, скинут в море керченский десант. 11-ю армию расформировывают. Войска выводят на Северный Кавказ. И про склад более некому вспомнить. Двоюродный брат склада комендант Мариуполя, вместе с директором Мариупольского порта организовали в порту нелегальный пункт сбора трофеев. Еще один знакомец оказался начальником порта в Евпатории. Заинтересовали железнодорожное начальство на маршруте Мариуполь-Евпатория. И пошли изредка по Зеленой улице, составы с трофеями в евпаторию из евпатории все вывозилось турецкими и греческими контрабандистами в обратную сторону шли востребованные на войне товары ширпотреба но большую часть занимал алкоголь и табак все это сбывалось через прикормленных интендантов войска ну а склад Контрабандистам нужна солярка интендантом нужен бензин для грузовиков перевозящих неучтенку Вот и снабжает обер-лейтенант всю эту продуманную схему топливом. Эрвину опыт работы в порту помог задавать правильные вопросы, не выглядеть не разбирающимся в высоком искусстве казнократства и контрабанды. Немного успокоившийся и немного одичавший среди местных татар обер-лейтенант наконец-то увидел в Эрвине родственную душу. Герр-майор легкими намеками упомянул, что в организации тот-то Тоже есть понимающие люди и похожие схемы. И очень жаль, что брат склада не был с Герром-майором более откровенным. И это недопонимание чуть было не привело к печальным последствиям. И чтобы ничего такого не произошло, герру майору необходимо срочно вернуться в Мариуполь для серьезного разговора о сотрудничестве с комендантом города. «Не извольте беспокоиться. Сегодня к вечеру вчерашний поезд пойдет назад и заберет вас в Мариуполь». «Да, и вот что еще, обер-лейтенант. Дня через 3 четыре максимум через неделю, мне понадобится 300 тонн бензина для моего проекта. Не переживайте так». Эрвин подмигнул обер-лейтенанту. «Я сейчас внесу предоплату по коммерческому курсу Рейхсмарками и попрошу вас быть готовым доставить бочки на станцию». О времени доставки, я думаю, вам сообщит ваш брат. Еще немного поболтали о нюансах и деталях, и разведгруппа Красной Армии покинула нелегальный склад с уворованным у вермахта горюче-смазочным добром. До вечера развлекались приготовлением и поглощением шашлыков из свежереквизированного барашка. Около девяти вечера подошел давишний состав, К нему прицепили десяток платформ с топливными бочками, три платформы с машинами группы и тот же вагон-салон, в котором они ехали сюда. Группа возвращалась в Мариуполь. 18 декабря 1942 год. Графство Кент, Юго-Восточная Англия. У Камина, в гостиной замка Чартвелл-Холл, собрались три джентльмена. Чартвелл. Замок, приобретенный Черчиллем в 1922 году. На протяжении 40 лет Чартвельский замок – любимое жилище Черчилля, любимое место отдыха и работы. Там же жила и его семья. В замке принимали гостей и устраивали пышные приемы. Самый старший из них – полковник сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, премьер-министр Великобритании, государственный министр обороны. Второй – генерал Алан Фрэнсис Брук, первый виконт Алан Брук, начальник имперского генерального штаба. Третий – самый молодой из присутствующих, генерал-майор сэр Стюарт Грэм Мензис, генеральный директор секретной разведывательной службы. Обычная встреча военного руководства страны ведущий тяжелую войну. Джентльмены встречались часто, обсуждали текущие проблемы, правили стратегические планы. Но решения, принятые именно на этой встрече, не сразу, но очень серьезно, изменили как судьбу Великобритании, так и ход и итоги идущей войны. Когда джентльмены расселись в удобных креслах и обменялись мнениями о прогнозах на погоду, сэр Черчилль перешел к серьезному разговору. Итак, Стюарт, интересно послушать, что нового твои парни накопали в России. Русские творят удивительные вещи. Окружение 6-й армии в Сталинграде серьезный удар для вермахта. Но, в общем, нормальная ситуация для такой войны. Но сейчас русские проводят операцию, в результате которой может попасть в окружение весь южный фланг вермахта. Рейдам, по одним сведениям, бригада Осназ По другим танкового корпуса они захватили железнодорожный узел Тихорецк, сильно затруднив маневр силами и средствами в тылу группы армии А, и затем захватили Ростов, чем фактически лишили группу железнодорожной связи с Рейхом. Основные силы Сталинградского и Закавказского фронтов начали движение по охвату группы армии А и 4-й танковой армии. Судя по всему, Дней через семь-десять основные силы Сталинградского фронта выйдут к Ростову и завершат окружение южного фланга вермахта. В котел попадет, если считать с уже окруженной армией Паулюса, около двух миллионов солдат. Самое печальное для немцев, им практически нечем помочь ни Паулюсу, ни Клейсту с Готэм, русские давят на вермахт на всех фронтах. И если немцы откуда-нибудь снимут существенное количество войск, то есть большая вероятность еще одного прорыва красных. Сталин как-то умудрился накопить резервы и войск, и техники. Сильную оборону ему пока еще в одном месте не прорвать. Но если немцы ослабят свой фронт, он тут же будет прорван. Из рейха помощь на юг сможет прийти не ранее, чем через 2-3 недели. но к этому времени, я думаю, окружение уже состоится. У Клейста и Гота солдат и техники в достатке, но из-за прерванного железнодорожного сообщения уже ощущается дефицит топлива и боеприпасов. дни через пять смогут двигаться и стрелять только 50% бронетехники. Через неделю, когда реально танковые соединения Гота и Клейста смогут подойти к Ростову для штурма, только 10% их танков – смогут двигаться и стрелять. С этими десятью процентами легко справятся танковый корпус красных, обороняющий Ростов. Соответственно, как я уже сказал, вермахт потеряет в окружении 2 миллиона солдат. Русским, конечно, придется помучиться. Взять в плен 2 миллиона – сложная задача. Но, думаю, за месяц-полтора русские с этим справятся. А Гитлеру еще долго нечем будет заткнуть такую дыру на фронте. «Я, конечно, рад за дядюшку Джо, но для нас это сулит не совсем приятные перспективы. Как ты считаешь, алан «Я уже прикидывал варианты. В самом худшем для нас случае может произойти следующее. Воспользовавшись дырой во фронте вермахта, красные к весне смогут выйти к Днепру от устья до истоков. Необходимость постоянно затыкать дыры на юге не позволит Рейху существенно пополнить войска в центре, и на севере фронта, и, соответственно, Вермахт будет вынужден отступать. Вполне возможно, что в результате летней кампании большевики смогут выйти к своей госгранице на Западе, а к зиме Красная армия может быть в Германии. — Ты не очень сгущаешь краски, алан нахмурился Черчилль. — Вермахт за год дошел до Волги. Почему Красная армия не может за год дойти до Вислы или Одера? «Тем более красные показали, что могут воевать и бить вермахт. Если окружение Клейста состоится, то вероятность, что красные через год будут в Германии, раза в три больше, чем не будут. А мы к тому времени еще не будем готовы к высадке в Европе», пробурчал окончательно теряющий настроение Черчилль. «Ну от отчего же?» – попытался внести оптимизм в беседу генерал Брук. «Отступая от ударов большевиков», Гитлер будет вынужден снимать силы из Франции, и нам для успешного десанта понадобится намного меньше сил, чем мы сейчас планируем. Только ты, алан упускаешь из виду вот что. Советская Россия еще не выдохлась, раз может так бить вермахт. Когда она разобьет Германию, дядюшке Джо достанется большая часть Европы, и наши намного меньшие силы, высадившиеся во Франции, не смогут заставить его убраться назад. Вот в чем проблема. Русские еще слишком мало воюют. Они слишком мало потратили сил. И нам надо что-то придумать. Надо, чтобы Рейх и Советы еще года три, а лучше четыре, ломали друг другу кости. Тогда и нашими меньшими силами мы сможем оставить Европу за собой. — Но это же лишь вероятность, сэр, — вымолвил Мензис. И мы, джентльмены, должны быть к ней готовы. Должны быть готовы ее предотвратить. Есть уже какие-нибудь соображения на сей счет? Надо как-то усилить Гитлера, начал рассуждать Мензис. Но как? Франко однозначно откажется, да и нам он выгоден в своем полу-нейтральном статусе. Болгары объявили войну советом, но посылать войска на фронт не спешат. Практически со стопроцентной вероятностью, Все их войска на Советском фронте сразу перейдут на сторону красных. Турция. Гитлер давно обхаживал Иньоню. Шамет Иньоню. 24 сентября 1884-25 декабря 1973 Турецкий военачальник и государственный деятель, второй президент Турции 1938 1950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 Но тот очень осторожен, и если летом, когда Паулюс прорвался к Волге, не захотел вступать в войну, то сейчас тем более воздержится. Далее на восток только Япония, но она и так слишком занята в Китае и на Тихом океане. Склонить ее к войне с советами можно разве что, если мы с ними заключим мир, но это уже для нас недопустимо. Слишком много мы там потеряем, и слишком много достанется самураям. Значит, единственный реальный кандидат на помощь Рейху – Турция. Надо помочь Исмет Паше принять правильное решение. Вряд ли Турция может рассчитывать на что-то дополнительное от Гитлера. Он и так уже все, что мог, и Ниню пообещал, хмуро сказал Брук. Мы можем что-то пообещать. Мензис продолжил считать варианты. В Турции до сих пор сильны имперские настроения. Можем пообещать им возродить Османскую империю, Пусть забирают Сирию, Палестину, Северную Аравию. Турция нам не противник. После войны заставим все вернуть назад. Надо только из Индии в Египет еще перебросить войск, чтобы прикрыть Суэцкий канал. Вполне рабочая идея, Стюарт, прокомментировал премьер-министр. И я вот о чем еще подумал. Норвегия оккупирована Рейхом, работает на Рейх, но формально пострадавшая сторона. Дания, Голландия, Бельгия... Та же ситуация. Когда мы разобьем Рейх, нам нечего будет им предъявить. Они пострадавшие. Неудобно будет с них брать достойную компенсацию. Что если они вступят в войну на стороне Гитлера? Дивизий по 5-8 они смогут дать вермахту, а это 20-25 дивизий. Помогут Гитлеру заткнуть дыру на юге. Когда мы высадимся в Европе, нам они сильно сопротивляться не будут, да и не смогут. Все их дивизий скорее всего уже сгинут на восточном фронте и мы будем иметь моральное право на репарации не только с германии но и с них сэр подхватил мысль премьера генерал брук наверное не стоит забывать о франции лягушатники хорошо устроились все воюют а они сдались гитлеру и надеются отсидеться думаю петен может дивизии 20 30 дать гитлеру И тогда наша позиция по отношению к Франции будет более определенная. А то ведь Деголь всерьез рассчитывает, что сможет включить Францию в число победителей Рейха. Лягушатники должны нам заплатить за сепаратный мир с Гитлером. А чтобы не осталось юридических лазеек, им от этого увильнуть. Они должны официально вступить в войну на стороне Рейха. «Мне нравится твой ход мысли, алан Черчилль обернулся к Мензису. «Стерт». «Как ты думаешь, сможем мы воплотить наши мечты в жизнь?» «Нет, ничего невозможного, сэр. Когда приступать?» «Не торопитесь, джентльмены. Мы все-таки рассматриваем вероятность. Давайте решим так. Пока вы оба проработаете подробно план наших действий в рассмотренном нами направлении. И если красные смогут на юге пробить двухмиллионную дыру в вермахте, тогда и начнем действовать». Подвел итог встречи сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. 18 декабря 1942 год. Город Кропоткин. Утро 18 декабря группа Опенькина встретила в том же самом овраге, с которого начинала охоту. Данияр сбегал до железной дороги и в разных местах развесил небольшие обрывки ткани. В сторону Тихорецка прожужжала мотодрезина. Ее не стали трогать. Вдали, где-то за Кропоткиным, раздался протяжный гудок паровоза. Потом было еще несколько постоянно приближающихся гудков. Затем разведчики почувствовали дрожь земли. Состав несся на большой скорости, не останавливаясь, проскочил Кропоткин и еще прибавил скорости. Немцы очень спешили. И состав был груженый, тяжело груженный. Иначе бы земля на таком расстоянии не вибрировала. Наконец, в двух километрах от позиции группы из-за поворота показался состав. Длинный. 70-80 платформ. Сзади состав толкал второй локомотив. На платформах танки. Минута полторы до еще одного поворота, на котором завалили первый поезд. Аслан приложился к ружью. Группа затаила дыхание. Боев выровнял дыхание и, выбрав момент между волнами вибрации земли, выстрелил. Звук выстрела пропал в грохоте несущегося состава. У локомотива исчезло переднее колесо. И уже приготовившийся к повороту эшелон полетел прямо в речку на еще не разобранную кучу от предыдущего неудачника. Аслан схватил лежавший рядом патрон, молниеносно перезарядил ПТР, рыкнул на Кадыбекова. «Не зевай, патроны!» и выстрелил по концевому локомотиву. Пять раз подряд. Куда вот он целился, куда попал, Андрей не видел. То ли паровозную бригаду перестрелял, то ли тормозную магистраль перебил, но второй паровоз так и не начал тормозить. И его усилиями, и инерцией, весь состав слетел с рельсов в речку. На заболоченном заливном берегу речки с почти говорящим названием «Бейсуг» погиб первый батальон 6 танкового полка Третьей танковой дивизии сорокового танкового корпуса первой танковой армии вермахта. 10% всех танков группы армии А. Шестью выстрелами из ПТРД. Вместе с превратившимися в металлолом танкерами погиб командир полка и командир третьей танковой дивизии, генерал-лейтенант Франц Вестхофен. Удачливая группа удирала с места диверсии на максимально возможной скорости. Скрытности передвижения помогал опустившийся туман. Все бойцы представляли, что сейчас начнется у немцев. Диверсантов будут искать тщательно и самозабвенно. К немалому удивлению Андрея, признаков поисковой операции немцев они так и не увидели. Позже. Намного позже. В 1969 году один аспирант Краснодарского университета, готовя материалы для кандидатской, подсчитал – что к 18 декабря 1942 года в результате осуществления операции «Лесник» разведывательно-диверсионными группами Закавказского фронта и партизанами было уничтожено. Грузовых автомобилей 4346, легковых автомобилей 127, БТР и БА-44, паровозов 37, 18 складов ГСМ и 5 складов боеприпасов. то есть из строя было выведено более половины автотранспорта группы армии А. Группе армии А уже сильно не хватало транспорта для передвижения боевых частей. Первыми, у кого отобрали транспорт, были охранные батальоны и части, ответственные за поддержание порядка в тылу и противодействие диверсантам. Движение на участке железной дороги от Карапоткина до Тихорецка было заблокировано до вечера 20 декабря. Части 40 танкового корпуса частично добрались до Кропоткина по железной дороге. Но в большинстве своем пришли к Кропоткину своим ходом. К Тихорецку от Кропоткина корпус шел своим ходом, сжигая драгоценное топливо и снижая моторесурс бронетехники. У Тихорецка корпус смог сосредоточиться только к вечеру 21 декабря. 20 декабря. 1942 год. Город Ростов. В ночь на 20-е произошло два события. Из Новошахтинска на Ростов немцы выдвинулись силами до мотопехотной дивизии и с танками до 50-60 штук. Шли батальонными и даже ротными колоннами. Танки повзводно шли с мотопехотными батальонами. Все это нам сообщили по радио заранее разосланные по всей округе стационарные разведпосты. И ночью же вернулась из Крыма группа Зиберта. Но с лейтенантом я смог пообщаться только ближе к середине дня. Всю ночь и утро рулил отражением атаки немцев. Получив от разведпостов координаты колонн, попробовали достать их артиллерией. Но немцы не повторяли ошибку румын. Шлё очень рассредоточно, и наш огонь был малоэффективен. Перед рассветом Они вышли к Щепкинскому лесу и, огибая его с двух сторон, в предбоевом порядке устремились к городу. Наша артиллерия поставила заградительный огонь, но немцы пехоту не спешивали и перли на БТР вслед за танками, не обращая внимания на потери. Обошли лес, развернулись в боевой порядок и еще прибавили скорости. Тут их ждал сюрприз. Между лесом и Темирницкой рощей было минное поле. Три противотанковые батареи из рощи ударили по форсирующим минное поле немцам. В Щепкинском лесу, на обращенной к Ростову опушке, в засаде ждали своего часа шесть тридцать четверок. Они тоже включились в бой. Подавив противотанковые батареи и оставив на поле половину бронетехники, двадцатью танками и пятью десятками БТРов немцы прорвались в Темирницкую рощу. Пройдя ее, попробовали сунуться дальше. Но уже рассвело, и штурмовики с танкистами загнали их обратно в рощу. На опушке рощи были подбиты 7 танков и 18 бтров противника. Тут, северного края Щепкинского леса, начала работать немецкая артиллерия. Немцы притащили с собой дивизион 105-мм гаубиц. Две батареи работали по нашему переднему краю, А одна пыталась нащупать позиции нашей тяжелой артиллерии. Отправил на грузовиках в обход Щепкинского леса стрелковый батальон из бывших военнопленных. По позициям немецких гаубиц отработали штурмовики, а через час бойцы батальона зачистили окончательно немецких артиллеристов. До полудня выколупывали немцев из рощи. Поочередно артиллерией и авиацией. В результате нам досталось около трех сотен пленных, 6 105-мм гаубиц, 15 ремонтопригодных танков и столько же БТРов. Автопарк пополнили 37 грузовиков. Наши потери. 237 убитых, 320 раненых, 6 37 45-мм пушек и одна 34-ка. Нормальный размен. Но лучше бы его не было. Мало приятного терять своих людей, но в целом бой показал, что оборона города выстроена неплохо и взаимодействие подразделений на уровне. Молодец, командир. Сам себя не похвалишь, спать не будешь. А вот в обед обалдевший Корнеев привел ко мне Зиберта, и настала моя очередь ронять челюсть. Доклад Зиберта больше походил на смесь произведений Луи Буссенара и Ильфа Петровым. «Вкратце, суть такая. Коррупция и воровство в Рейхе, если и не процветает, то и не изжита полностью. Куда СД и геста посмотрят Зиберт навел контакты с коррумпированным комендантом Мариуполя. Пообещал ему крышу самого министра шпейера Договорился о нескольких совместных взаимовыгодных проектах. Навешал лапши про личное поручение дяде, суть которого он не может раскрыть. Но комендант может сильно помочь рейхсминистру, и тот его не забудет и сильно отблагодарит. А в знак серьезности намерений Зиберт передал коменданту 100 тысяч рейхсмарок. Итог всей сделки. Начиная с 23 числа в течение недели на станции Преображное, что в 10 километрах от Мариуполя, Зиберта будут ожидать четыре состава по 100 платформ каждый с локомотивами ФД для перевозки автотехники и тягачей с неучтенкой. Комендант обязуется обеспечить составом Зеленую улицу до Джанкоя или евпатории Но просит еще сто тысяч, типа надо с железнодорожниками поделиться. Зиберт уже успел испытать возможности коменданта, скотавшись с ветерком на личном поезде в Крым и обратно. Кому рассказать, хрен поверят. Но я-то знаю. Не только храбрость города берет, Но и коррупция от храбрости не отстаёт. Вон пиндосы, всю иракскую армию за миллионов 200 баксов из войны выключили. Раздали по миллиону всем генералам и половине полковников, и нет режима Саддама. Сижу, чешу репу, Корнеев кряхтит и не верит. Ну то есть Зиберту-то верит, но мысль, что немцы не все за рейх, и есть в рейхе наглецы, готовые обворовывать любимого фюрера, не укладывается у него в голове. В принципе, я рассчитывал, что на пути в Крым и в Крыму можно будет где-то воспользоваться железной дорогой. Но чтобы вот так в наглую доехать поездом, нет слов. Бегу к связистам. Надо срочно шифровку в штаб фронта отправить. Я, конечно, крут, но не всезнающ и не всеведущ. Весь остаток дня проходит в совещаниях с командирами подразделений и начальниками служб. Озадачивал подчиненных и придавал им ускорение. Двум остальным группам разведчиков по радио скорректировал задание. У них вроде пока все по плану, без ЧП. 21 декабря, 1942 год. Город Волгодонск. Четвертая танковая армия вермахта, казалось, совершила чудо. Оставив отбиваться от красных румынские дивизии, год рвался к Волгодонску. 150 километров от реки Мышковки, где пришлось остановить наступление, до Волгодонска армия прошла по заснеженной степи в отсутствие дорог за 60 часов. Для армии очень хороший результат. Танки могли идти быстрее, но пехота... Танки без пехоты не воюют. А чтобы танки смогли в товарном количестве дойти до Волгодонска, а затем и до Ростова, пришлось бросить почти все грузовики, слив дефицитное топливо танкам. И все равно, к Волгодонску дошли только 320 танков из 650, что были в группе в начале операции по деблокаде армии Паулюса, и 65 тысяч человек из 125 тысяч личного состава. За 9 дней армия уполовинилась. В 5 утра разведывательный взвод на легких танках «Панцер-2» 16-й моторизованной дивизии Вермахта на юго-восточной окраине Волгодонска был уничтожен огнем из 76-мм танковых пушек, не успев сообщить командованию дивизии о своей гибели. Тридцать четверки двадцать шестого гвардейского танкового корпуса РКК еще накануне вечером ворвались в Волгодонск с севера и с ходу разогнали, не готовый к обороне, тыловой гарнизон немцев. 140 танков и САУ заняли оборону на 20-километровом участке от Дона до реки Сал. Танки и пехота заняли позиции по краям балок и опушки Панского леса и приготовились к бою. До начала первой немецкой атаки до позиций в балках успели добраться шесть противотанковых батарей, буксируемые артиллерии Атака для немцев была затруднена большим количеством в окрестностях оврагов и балок. Некоторые из них были засыпаны снегом вровень с окружающей степью. Танк просто проваливался в балку без всякой надежды самостоятельно выбраться из снежной ловушки. Танкисты Гота с трудом выбирали путь среди преграждающих путь оврагов и промоин. Пехота вязла в метровых сугробах. С обеих сторон никто не знал о силах противника. Танков у Гота было в два, почти в два с половиной раза больше. Пехоты в 20 раз больше. Если бы год знал, что не остановил бы атаки после третьей неудачной. В трех атаках от огня гвардейцев немцы потеряли 149 танков, еще 23 провалились под снег, и вытащить их было возможно, только если поле боя останется за немцами. и того в строю 148 танков. У гвардейцев осталось 65 танков и ни одного ПТ-орудия ИСАУ. Потери пехоты с обеих сторон были небольшими. Немецкие пехотинцы практически нигде не смогли пройти по снежной целине до позиций гвардейцев на дальность действительного огня стрелкового оружия. К середине дня Готу доложили, что запасов топлива в баках осталось в среднем на 50 километров. И нервы у командующего не выдержали. Он дал приказ к отходу на юг к железнодорожной станции «Зимовники». Танки ушли вперед, посадив на броню около тысячи пехотинцев. По пути пришлось бросить еще 27 танков. Остальная пехота шла до станции пешком два дня, без дорог, по метровым сугробам. Ни жилья, ни деревьев по пути не встретили. Дошло лишь 15 тысяч из 65. Горючего и продовольствия Готу так никто и не доставил. И через неделю остатки 4-й танковой армии Вермахта в количестве 121 обездвиженного танка и 11 тысяч оголодавших, обмороженных пехотинцев сдались вместе с командующим без боя, проходящим мимо частям Сталинградского фронта. Пикантность ситуации придавала то, что на снежных маршах год потерял все штабные радиостанции, а танковые рации не предназначены для дальней связи. И в немецких штабах, и еще долго ждали подхода четвертой танковой к Ростову. 21 декабря, 1942 год. Небо над Северным Кавказом. Уже несколько дней командующий группой армии А генерал-полковник Эвальд фон Клейст не находил себе места. Чувствовалась приближающаяся катастрофа, а фюрер не спешил давать приказ об отступлении. Тылы группы армии были почти парализованы действиями диверсантов. Ужасная катастрофа с передовым батальоном 3-й танковой дивизии. Маккензен до сих пор не мог перебросить 40-й танковый корпус к Тихорецку, а ему еще надо как-то попасть к Ростову. Клейст психанул и приказал готовить свой Джу-52 для перелета под Тихорецк. Он решил лично дать ускоряющего пинка войскам и поторопить штурм города. Взяв с собой группу наиболее расторопных офицеров штаба, командующий выехал на аэродром. По какой причине с Клейстом полетел и начальник штаба группы армий никто не понял. А РЛС выбрали маршрут для самолета командующего вдали от находящихся в воздухе советских самолетов. Восьмерка «Фокке» «Вульф» FV190 сопровождала самолет Клейста. Погода стояла облачная. Огромные кучевые облака чередовались с небольшими просветами. От греха подальше самолеты спрятались в облачном слое, и только та или другая пара истребителей эскорта выскакивала снизу или сверху облаков с целью осмотреться. РЛС из Краснодара и Ворошиловска контролировали воздушную обстановку и корректировали полет в обход советских самолетов, уже почти господствующих в небе над Северным Кавказом. Поначалу никого не насторожила информация от операторов РЛС о том, что к экскорту летит одиночный истребитель. Излучение бортовой РЛС этого истребителя не фиксировалось. Но он почти в точности повторял маршрут самолета командующего, летел на той же высоте и постепенно догонял. В какой-то момент операторы сообщили, что отметка русского истребителя слилась с отметками самолетов эскорта. Но обнаружить русского визуально пилоты Фокке-Вульфов никак не могли. Русский прятался в облаках.